Глава семнадцатая. Начало легализации. Предчувствия меня не обманули. Уже следующим вечером Палкина явилась в расположении моего отделения. Но пришла не одна вместе с Якутовой. Плохой знак. Значит, дожимать лейтенант непокорного Горюнова собирается и уже осведомлена о наших сверкой заморочках. Интересно. Мы отошли подальше от блиндажа, чтобы не смущать подчиненных с опаской косящихся на гостей. Особо не раскачиваясь разговорами о погоде и молодежной моде, лейтенант сразу же достала из кармана лист бумаги и протянула мне. «Раз не хочешь добровольно рассказывать, то вот тебе приказ от твоего непосредственного командира, майора Жуковского. За подписью и печатью, конечно. Я ознакомился с документом. Все так...» Мне надлежит предоставить всю интересующую информацию по первому требованию лейтенанта Имперской службы спасения Галины Борисовны Якутовой. «Если надо, то спрашивай», — равнодушно ответил я, отдавая бумажку. «Но каким боком здесь Палкина? Указана исключительно ты одна. Вера рассказала, что ты подозреваешь ее в минус даре. Но раз тебе растрепало, значит, ты тоже в курсе. Астанов? Хотя постой. Раз его с нами нет, то ничего об этом не знает». И под каким грифом проходит наша таинственная Палкина? — Совершенно секретно. На этом разговоры они и заканчиваем, если не хотим оба под расстрельную статью попасть. — Но я-то ничего не подписывал, так что пофиг. — И я ничего, — усмехнулась лейтенант. — Но некоторые вещи работают и без бумажек. Судя по тому, что Верунчику ничего не светит в плане наказания, то... — Заткнись, — перебила недовольная Палкина. — Ты и так уже одной ногой на эшафоте. Жалко будет, если полностью залезешь на него. Во — Во-во, — подтвердила Якутова. — Понял. Еще понятно, почему ты Верку ко мне в пару поставила на армейской учебной базе. — Ладно, сдаюсь. Спрашивай, что произошло с тобой во время переохлаждения? Откуда у твоих подчиненных сила, которой быть не должно? Что за странные аномалии сопровождают тебя? — Ну, — задумался я, не зная, как сразу ответить на все вопросы, особо себя не раскрывая. Про переохлаждение, думаю, тебе сержант Палкин уже все доложила. Нужно оно было, чтобы немного привести в нормальное состояние моих подчиненных. Дальше я пересказал ей всю историю возникновения в начале братства, а потом и круга. Только про чаха умолчал, приписав все заслуги себе. Впечатлились обе девушки. Получается, ошарашенно спросила Галина, что у тебя в подчинении группа людей с огромным минус-даром, работающим лишь тогда, когда они замыкают этот самый круг. — Получается. Так что с позиции силы и со мной, и с ними лучше не разговаривать. — Но мы, ребята, договороспособные. — Не боишься, что перестреляем вас от греха подальше, пока в активном состоянии не находитесь? — Я не сказал парням одну важную деталь, но вам поведаю, — соврал я, понимая, что разговор заходит не туда. — Помнишь ту огромную ментальную бомбу Харков, которую мы деактивировали? — Так вот, если хоть кто-то из моих бойцов погибнет то произойдет взрыв не намного слабее. Ментально выжженная земля на десятки верст вам гарантирована. Это сделают не они сами, а я. Ну и за свою жизнь тоже особо не волнуюсь. Подстраховался основательно. Как? Ты должен ответить. У меня есть приказ Модеста. Досрал я на эти приказы. Ошейник на себя собственными руками. Цеплять не собираюсь. Остальное и так бы рассказал, но чуть позже, когда отделение будет готово к выполнению своего главного задания. Какого? «Уничтожение лаборатории Харков, где пытаются создать ментальных суперсолдат». «Да, это серьезная опасность», — согласилась лейтенант. «И ты давно должен был сообщить о ней». «Ну, не знаю», — возразила Палкина. «Тогда бы шестое отделение расформировали и отправили на исследование. А Горюнов, по его словам, довел своих подчиненных до ума». «Замяли пока тему», — ушла от ответа лейтенант. «А что за аномалии вокруг тебя?» о воодушевившись стал я говорить почти правду при этом делая морду от явленного вруна одно могущественное существо способное бороздить просторы реальностей однажды с высоты своего полета увидела меня и так восхитилось что признала своим хозяином но бухать очень любит и поэтому иногда куролест в неадекватном состоянии горюнов возмутилась галина прогнозируемо не поверив в наумба перестань поясничать Я просто-напросто не знаю, что ответить Поэтому решил шуткой разрядить обстановку А спирт, пропавший прямо из рук врача, тоже шутка? Нет, вздохнул я со слегка виноватым видом Ловкость рук без намека на чудо Давно хотелось культурно провести время с бокалом чистейшего спирта Тут Верка удачно подвернулась И не смог устоять, чтобы не раздобыть чуток выпивки Вошел в максимальное ускорение Выхватил из рук врача полную банку И заменил ее на пустую А эти тормоза и не заметили. Использовал меня! Начала закипать праведным гневом вера. Так все друг друга используют. Ты тоже не исключение со своим как бы положительным даром. Но в эту историю, поверю легко, вмешалась начинающийся конфликт Якутова. Ты, Горюнов, без своих выкрутасов обойтись не можешь. Но остался вопрос, что с тобой теперь делать? Расклад такой, начал я объяснять ситуацию, которая давно разложена по полочкам в моей голове. Если вы пойдете в СБ или в другие конторы, то они тут же заберут меня. Итог, группу расформируют, Палкину отправят туда, куда ей и секретная дорога. Но ну, я легко сбегу из-под стражи и растворюсь в одной из стран, став ничем не примечательным человеком. Шестое отделение однозначно сбежит и уйдет со мной. Способностей им хватит, а имперским службам они не доверяют. Выгода, получается, никакой не поимеете. Зато будете ждать измененных харков, способных сильно обострить обстановку на фронтах не в вашу пользу. Попытаетесь тихонько устранить, будет еще хуже. Не смотрите, что я с виду добрый. Если начну обижаться по-настоящему, то кровью умоетесь. Не лучше ли тихонечко договориться в узком кругу? Ты, я, Станов, ну и Палкина еще, раз уж влезть умудрилась, не в свое дело. А остальным пока знать ничего не нужно. Думаю, что друг другу еще можем пригодиться, и не раз. Потом, когда все станем незаменимыми, осторожно начнем раскрывать информацию, не подставляя своих задниц. Не пойдет, — грустно помотала из стороны в сторону головой Галина. Звучит все красиво, но у меня есть четкие инструкции от самого... Впрочем, не важно. А я думаю, что идея Горюнова не лишена смысла. Внезапно не согласилась с ней Вера. В конце концов, эти моменты в твоем приказе не оговаривались, так что от основной задачи мы не отходим. Я обязана докладывать обо всех странных явлениях. Не обо всех. И у меня есть приоритет при принятии некоторых решений. Возьму всю ответственность на себя. «Опять в бутылку лезешь!» — недовольно огрызнулась лейтенант. «Ни в коем случае. Просто понимаю, что двигаюсь в правильном направлении». «Да кто ты такая?» — удивленно воскликнул я, услышав этот спор. «Вера, не пугай меня раньше времени, командуя лейтенантами!» «Я та, которую тебе Данила не только трахать, но даже целовать нельзя». «Чего? Какой трах и поцелуйчики?» — тут же возмутилась Якутова. «Вы чего творите? И почему я ничего не знаю?» «Ревнует?» — подмигнул я Вере. «Думала, что нашла мужчину своей мечты, а тут ты ей дорожку перебежала. Красивая вся и аж цельный армейский сержант. Не всякий гоблин устоит». «Думаешь?» — в том же Тоне ответила Палкина. «Ладно, давай ее утешим». «Успокойтесь, госпожа лейтенант. Ничего неуставного почти не было. Всего лишь маленькие издержки армейской жизни. Но о про каждый чих свой докладывать не обязано. На этом, считаю, разговор оконченным. Нам нужно подумать. Скоро наступление» и не разборок сейчас. После этих слов они ушли, напоследок каждая по-своему, многозначительно посмотрев на меня. Якутова с легкой требовательной угрозой в глазах, а Палкина как-то обнадеживающая, что ли, словно приняла в какой-то свой, мне пока непонятный круг. Мои бойцы моментально подскочили ко мне и стали закидывать вопросами. Конкретики не дал, но объяснил, что началась их последовательная легализация. Ну что, никакой новой информации для себя не узнал, кроме той, что наша Палкина очень непростая девица, раз в некоторых вопросах верховодить над лейтенантом. Но главное, что потихонечку начинаю формировать свою официальную нишу, в которую без разрешения вход чужим воспрещен. Блин, где же Чах, когда он соизволит прийти в себя? Его помощь сейчас очень пригодилась бы». Два дня я жил спокойно, гоняя отделение, которое уже реально превратилось из мальчиков для битья в серьезную силу. Приятно осознавать, что, несмотря на все мои жесткие, а иногда даже жестокие тренировки, отчуждение между нами сошло на нет. Я теперь часть этого странного, но очень спаянного коллектива. На третьи сутки поздно вечером явилась Палкина, на этот раз одна. Мы как раз всем табором чаевничали и перебрасывались незамысловатыми армейскими шуточками, сидя у костра. Увидев ее, бойцы настороженно замолчали. — С подчиненными пикники устраиваешь, — недовольно проговорила Верка. — Вообще-то старшего позванию приветствовать нужно. Или устав не для вас списан. К тому же, по расписанию, уже отбой был. Больше, чем двадцать минут назад. — А мы и спим, — усмехнулся я, остановив за плечо начинающего подниматься Борзова. — И ты спишь, раз отбой уже был. Просто сон вот такой тебе снится. Садись с нами, кишочки заваркой прополощи. — «Младший сержант Горюнов, есть устав! Тогда вали по нему в свое отделение. Здесь же либо как мы хотим, либо без зануд». «Хорошо», — сдалась она, — «наливайте. Только потом у меня к тебе деловой разговор будет». Расширенным составом чаепития не задалось. Мои ромалы не очень любят посторонних, да и то, что сейчас они лишние, быстро поняли. Буквально через десять минут все под различными предлогами свалили в блиндаж, оставив нас наедине. «Слишком ты с ними по-панибратски», укоризненно произнесла Вера. «Подчиненные как-никак, хоть и со специфическими способностями. Я своим подобных вольностей не позволяю». «Зря», — ответил я, отхлебывая чай из кружки. «Если бойцы будут воспринимать своего командира не только как цербера, но и как товарища, то легче управлять ими. Понимание на человеческом уровне закладывается. Кстати, наши инструкторы поступают таким же образом». Вначале подчинение на уровень рефлексов били, а теперь и пошутковать могут, и в картишки с нами перекинутся. Прислушайся к своим ощущениям. Насколько интереснее тебе стало служить? Есть такое, — согласилась она. Учту на будущее. Но я хотела поговорить о другом. Послезавтра намечается наступление. Уже? Да. Резервы подтянуты. Техника для массированного пробития барьера Харков тоже. Начнется все с роты майора Жуковского. Она в полном составе пойдет в атаку, дав время остальным подтянуться к линии соприкосновения. Мы на переднем крае, в самой заднице. Именно. Но не мы, а вы. Мое отделение ставит во второй эшелон. Решили поберечь чем-то ценную сержанта Палкину? Да, Данила, но мне подобное совсем не нравится. Все наши будут сильно рисковать, а я... Тебе тоже во втором эшелоне атаки мало не покажется, перебиваю ее. Знаю, дело не в этом. Если мы одна группа курсантов, то и должны быть группой, а так я выпадаю из нее. Как потом нашим в глаза смотреть буду? А если кто-то из ребят погибнет? Не каркай, — возмутился я. Мысли бывают материальными. Извини, не подумала. Проехали, Вера. Чем я помочь смогу? Ты всегда что-то придумываешь. Может, скажешь Якутовой, что этому твоему табору необходимо усиление еще одним эксклюзивным бойцом? Она про мой минус-дар в курсе, поэтому должна задуматься. — Ага. Задумается, но исключительно для того, чтобы подобрать выражение покрепче для посыла в одно интимное место. Да и ты нам точно не нужна. Только мешать со своими простолюдинами будешь. А если без них? Сдурела? Оставить отделение перед серьезным боем ради своих хотелок? Блин, виновата опустила голову Вера. Не подумала. Значит, зря пришла. Извини за беспокойство. Бывает. Миролюбиво ответил я. Но за наших не переживай, все поймут. Тебе дали приказ, который игнорировать не можешь. Да и не в тулу отсиживаться будешь. Так что нагеройствуешься, не меньше нас. Главное, на рожон не лезь, доказывая свою крутизну. Постараюсь, у меня уже на подкорку сознания спасателей забито. Они там, где сложнее всего. Для этого и направили нас в армейские части, чтобы научились работать не только по собственному плану, но и по чужому. Как серп, осваиваешь? О! «Классная штука, оказывается!» — впервые улыбнулась Верка, материализовав в своей руке оружие Кроу. «Спасибо за него и за то, что перед Якутовой не растрепал. Действительно, хочу оставить в тайне наличие серпа. Если не против, то с удовольствием бы получилось у тебя владению им. Он сам всему научит, но...» «А пойдем-ка отсюда подальше. Устроим небольшой спарринг. Уговаривать Палкину долго не пришлось». Уйдя в сторону от жилых построек, мы включили наши фонари и положили их на землю, создав посреди темноты импровизированную тренировочную площадку. Оба застыли друг против друга, держа серпы на изготовку. Вера напала первой, сразу включив скорость на максималку. Примерно этого я от нее и ждал, поэтому сразу ушел в оборону, заодно наблюдая за движениями соперницы. Как только девушка начала выдыхаться, то уже сам на ускорении пошел в атаку. Хватило всего нескольких ударов, чтобы условно убить Веру. «Черт!» — с досадой сплюнула она. «Как девочку из песочницы сделал!» «Нормально все!» — попытался успокоить проигравшую. «Ты отлично владеешь мечом, и вся твоя техника боя заточена под него. Это в данном случае мешает сильно. Со временем, конечно, серб тебя обучит владению им. Но все равно твоим основным оружием останется меч. Я хочу владеть ими одинаково!» «Не выйдет!» Всегда что-то лежит в руке лучше, а что-то хуже. Но тренируйся обязательно. Я намного медленнее осваивал свой серп. Меня Станов и Якутова с ним валяли по первости, как мешок с дерьмом. Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться. Ты владеешь иными видами дара. Как я могу этому научиться? В нашей беспокойной жизни всякое умение пригодится. Научить не смогу. Дело не в том, что не хочу, а просто ты еще не дошел до нужного уровня минус дара. Потом все само вылезет. Жаль. «А кроме тебя, кто до него дошел?» — задал я провокационный вопрос. «Император? Случайно не его ли ты дочка?» «И не случайно, и не его», — загадочно улыбнулась Вера. «Честно. Большего, к сожалению, сказать не могу, хотя и подмывает сильно. Возвращаемся или еще немного потренируемся?» Ответить не успел. В голове внезапно раздался такой знакомый и такой долгожданный голос Чаха. «Здоров, Данила! Смотрю, к своей самке подкатываешь!» — Чах, дружище, как ты? — Плохо, — с тоской в голосе произнес Наумб. — У тебя случайно маленькой баночки со спиртиком нигде не завалялось? А то спросу не так пить хочется. — Извини, нет. — Не удивлен, кого я вообще спрашиваю. Друг и верный соратник отдал все силы, а он даже не подсуетился заранее. Понимаю, что оркестр и красная дорожка недоступны, хотя и не отказался бы, несмотря на всю свою скромность. Но немного сильного алкогольного эликсирчика раздобыть бы мог, пополам не переломился бы. — Все. Считай, что я обиделся и пошел свое плохое настроение на крову вымещать. Тут неподалеку очередной отрядик их бродит. Почти уже в тыл прошли. — Извини, ну реально спирта не добыть. Зато у Жуковского есть коньяк в сейфе. Три бутылки. Совсем невинным голосом произнес Чах. — Воровать я не могу, но даже если бы и мог, то мне приятнее станет, если добудешь их собственным трудом. — Сделаешь? — Посмотрим, — туманно ответил я, чтобы не накалять обстановку. А что там за Кроу? Может, получится к ним меня и Веру доставить? С чего бы это? Есть идея, как коньячок прихватизировать, но мне нужна сообщница. Вот такие идеи мне нравятся, оживился Наумб. Я к вамперюгам тебя проведу. А доставить Верунчика ты и сам сможешь. Вы же похожи. Просто возьми ее за руки и представь, что находишься с ней в круге. Дальше уже дело техники и одного очень покладистого великого Наумба. Эй, Горюнов! Легким ударом кулака в плечо заставила Палкина обратить на себя внимание. Ты чего застыл, как замороженный? Ничего. С улыбкой отреагировал я на ее слова. Тренировочки хочешь? Давай устроим. Протяни руки. Зачем? Протяни. Ладно, нехотя согласилась она. Но учти, если это опять твоя очередная идиотская шуточка, то тогда сам протянешь. Правда, не руки, а ноги. С переломами в нескольких местах. Не волнуйся. Уверен, что тебе понравится.